чрезвычайные извилистые очертания морских берегов. Известно, какое сильное и разностороннее действие на жизнь страны и ее обитателей оказывают обе эти особенности. Европе принадлежит первенство в силе с какой действуют в ней эти условия. Нигде горные хребты, плоскогории и равнины не сменяют друг друга так часто на таких сравнительно малых пространствах, как в Европе. С другой стороны, глубокие заливы, далеко выдававшиеся полуострова мысы, образуют как бы береговое кружево западной и южной Европы. Здесь на 30 квадратных миль материкового пространства приходится 1 миля морского берега, тогда как в Азии 1 миля морского берега приходится на 100 квадратных миль материкового пространства. Типичной стороной Европы в обоих этих отношениях